Навык номер 35. Сооружение укрытия в горах. Внешний вид окружающей местности в горах очень обманчив. Выглядевшая издалека идиллической тропа, по которой вы решили подниматься вверх, на самом деле является частью суровой экосистемы, где направление ветра и погодные условия могут резко меняться. Когда наступают сумерки или внезапно начинает дуть холодный ветер, Залитый солнцем скалистый выступ за несколько минут может превратиться в ледяную продуваемую насквозь пустыню. Если вы вынуждены провести ночь на горе без палатки, самым главным для вас становится изоляция от внешней среды. Путешествие по горной местности пешком или на машине лучше всего взять с собой плащ-накидку. Лёгкий и практичный, он будет лежать в багажнике автомобиля или в рюкзаке, который в случае неожиданной ночёвки может служить и палаткой, и дождевиком, и подстилкой, и изолирующим слоем. В тёплую погоду для ночёвки под звёздами достаточно спального или бивачного мешка, однако лучше перестраховаться и взять больше снаряжения, чем после сожалеть о его нехватке. Чтобы ночью во время сна вы не оказались после внезапного дождя посреди потока воды, обязательно убедитесь в том, что выбранное место для сна не находится в высохшем русле ручья или реки. Лучше всего расположиться на ровном, возвышенном участке, где поблизости нет ни склонов, ни троп крупных животных, в идеале рядом с деревьями. Если вы путешествуете с хорошими инструментами, слушайте раздел номер 31, то сможете сделать изолированное укрытие из веток и листвой. Вместо стволов деревьев или пней можно воспользоваться также лыжными палками, походными палками или дорубами для создания укрытия с навесом из плаща-накидки. Прежде чем отправиться в поход через безлюдную область, тщательно изучите карту. Если вы застрянете на горной вершине, то в поисках безопасного пути вам помогут даже самые общие представления о том, что вас окружает. Например, если вы будете знать, что ближайший город находится на востоке. Если вы ничего не знаете о местности, в которой очутились, идите вниз по течению рек и ручьёв. Оперативный принцип. Постройте в горах укрытие, используя для этого подручные средства. Главный вывод. В хорошем укрытии вы будете в сухости, тепле и скрыты от чужих глаз.